Но, сколько мы могли заметить, лама не вынес из этих бесед даже смутных понятий о сущности христианства. Охотников креститься в Алашанском городе также не нашлось. Между тем в Чаджин-Тохое число празелитов, по словам того же Сорджи, доходит до 300 человек. Хотя крестится почти исключительно из-за материальных выгод. Алашанские князья По смерти старого Алашанского Вана, последовавшей в 1877 году, его место занял старший сын Ария. Средний сия пожалован гуном то есть князем шестой степени, младший по-прежнему остался Гыгеном. Все эти три князя были воспитаны своим отцом на китайский лад, так что гораздо более походят на китайцев, нежели на монголов. Старший сын нынешний Ван Алашане по наружности толстый и косой. Сия, роста среднего, также толстый и пухлый, словно из теста сделанный, Гоген, наоборот, худощавый, слабого сложения, и, несмотря на то, что имеет уже лет под тридцать, выглядит совершенно мальчиком. Ван правит алашанем, братья ему помогают. Вернее, однако, что ни один из князей ничего не делает, жизнь ведут праздную и только часто ссорятся друг с другом. Впрочем, общая забота алашанских князей заключается в том, чтобы правдой и неправдой... возможно, больше вытянуть своих подданных. Ради этого, помимо податей в казну Вана, поступают различные сборы как деньгами, так и скотом. Нередко князья прямо отнимают у монголов хороших верблюдов и лошадей, возвращая взамен плохих животных. Притом Ван открыл значительный для себя источник дохода, раздавая за деньги своим подданным мелкие чины, которыми нередко украшаются даже пастухи и слуги княжеские. За малейшую вину эти новоиспеченные чиновники опять разжаловаются. Затем им вновь возвращается прежний чин, а Ван получает новое приношение. Оба других князя устраивают театральные представления, в которых участвуют сами, исполняя и женские роли. Даже Гайен не стыдится наряжаться женщиной и плясать перед своими верующими. В такой театр приглашаются жители Дынь-Юань-Ина, а также приезжие зажиточные монголы. Каждый гость обязан сделать подарок деньгами. а за неимением их продуктами или скотом. Вообще все три алашанских князя – выжики и проходимцы самой первой руки. Несмотря на сделанные нами им хорошие подарки, князья, и в особенности ван, не стыдились выпрашивать через своих приближенных подарить то, то, то другое. Со своими подчиненными князья обращаются грубо, деспотично, притом постоянно прибегают к шпионству. Одним словом, в этот раз – нашего пребывания в городе Дынь-Юань-Ине, алашанские князья произвели на меня неприятное отталкивающее впечатление. Прежде, ну, восемь лет тому назад, они были еще юношами, хотя также испорченными. Теперь же, получив в свои руки власть, эти юноши преобразились в самодуров-деспотов, каковыми являются весьма многие азиатские правители. Следование по северному алашаню. 9 суток, проведенных нами в Дынь-Юань-Ине, посвящены были снаряжению князь. на дальнейшее следование в Ургу. Путь предстоял не близкий, более чем в тысячу верст, и притом дикой срединой гоби. По счастью, время наступало осеннее, наилучшее для перехода в пустыне Во всяком случае, необходимо было приобрести надежных животных, и мы, продав ванну своих мулов, тех самых, с которыми ходили на Желтой реке, наняли у того же ванна 22 вьючных верблюда, С платы по 12 лан за каждого до урги. При этих верблюдах погонщиками следовали шестеро монголов под надзором нашего приятеля Мукдое. Уставшие лошади также были сбыты и заменены новыми. Только три верблюда-ветерана, остаток зайсанского каравана опять поплелись с нами. Утром 2 сентября мы выступили из динь ина и на четвертом переходе ночевали возле соленого озера Джаратай-Дабасу, от на сотню верст от Алашанского города. Местность по пути была, как и прежде, волнистые площади солнечковой глины или сыпучие пески, местами поросшие саксаулом. В нынешнее лето в северном Алашане вовсе не падало дождей, поэтому погибла и скудная травянистая растительность пустыни. Погода, несмотря на сентябрь, стояла теперь жаркая, не холодно было и по ночам. до да плюс 28,5 градусов по Цельсию в тени в час пополудни. джаратай да имеет около 50 верст в окружности и лежит на абсолютной высоте 3600 футов. По новому барометрическому измерению, прежнее определение точки кипения воды дало 3100 футов. Следовательно, представляет самое низкое место во всей исследованной части Алашани. Превосходная осадочная соль залегает пластом от 2 до 6 футов толщиной. Ее разработка производится в ничтожных размерах – и составляет монополию алашанского князя. Севернее джаратай де местность становится, сколько кажется, еще бесплодней. Всюду песок или соленая глина, а по ним Саксаул, Хормык, Бударгана и только. Ближе к горам Хан-Ула мало даже этих прелестей. Тем не менее, как здесь, так и ранее, по северному Алашаню, нам нередко встречались стойбище монголов. Их верблюды и бараны, другого скота нет, довольствуются лишь Саксаулом и Бударганой. Смотря на таких злосчастных кочевников, невольно думалось, где же нельзя жить человеку, если он может проводить весь век в подобной пустыне. Тем не менее люди здесь живут и, быть может, чувствуют себя счастливыми. Миновав колодец боросон возле которого, заблудившись, мы чуть было не погибли в июле 1873 года, и ключ Харамурите, где мы стояли 10 суток в октябре 1871 года, по случаю серьезной болезни тогдашнего моего спутника Пыльцова, мы пришли на озерко Кукунор, которое лежало верст на 5 в стороне от настоящего пути нашего, но ну, куда я нарочно свернул, чтоб передневать возле воды и поохотиться. Так и вышло. На небольшом названном озерке, имеющем версты полторы в окружности и местами поросшим возле берега тростником, держались пролетные лебеди, гуси и множество уток. Охота наша была очень удачна, Тем более, что усталым пролетным птицам некуда было улететь, и они после выстрелов, покружившись немного, снова возвращались на прежнее место. Следуя затем от озера Кукунор мимо гор Тхан-Ула к северу, мы перешли широкую гряду невысоких гранитных холмов, которыми здесь расплывается хребет харанарин арин ула окаймляющий долину левого берега Хуан-Хэ на ее северном изгибе. Абсолютное поднятие местности прибавилось лишь на 400 футов, тогда как в средней части харан арин Разница абсолютных высот долины Желтой реки и плато, лежащего по северную сторону названных гор, доходит до 2400 футов. Невдалеке за подъемом нам встретилась по пути кумирня Баян-Тухум, в которой живет до 300 лам. Отсюда мы должны были, по заранее принятому решению, идти все старым путем, оставить влево, то есть к западу от себя, дорогу, по которой обыкновенно следуют изурги в Тибет, караваны халхасских богомольцев, равно как и направляются из Олашани в Ургу караваны местных монголов, последние ездят на поклонение ургинскому Кутукте или иногда возят китайский рис из города Нинкся. Проехать до Урги можно здесь и в экипаже, в особенности в двухколесной китайской телеге, конечно, с большим или меньшим трудом. Мало того, в том же китайском экипаже можно пробраться и в Тибет, конечно, помучившись немало в песках Олашани и на болотах Цайдамских. Аймак Уротов. Севернее Баян-Тухума вскоре окончилась земля Алашанская, и мы вступили в Аймак монголов-уротов, вдавшийся здесь узким клином между Алашанем и Халхой. Зато к востоку названный Аймак простирается далеко до самой земли Цахаров, гранича на юге с Ордосом и Кухотоскитами-Тумытами, а на севере с Халхой и Аймаком-Сунютов. В административном отношении описываемый Аймак разделяется на 6 хушунов. Пройденный теперь нами западный, крайне бесплодный угол земли уродов замечателен тем, что здесь появляются в немалом количестве ильмовые деревья, составляющие величайшую редкость в остальной гоби Растут эти ильмы по сухим руслам дождевых потоков, нередко в виде аллей, и достигают от 20 до 40 футов высоты при диаметре ствола от полутора до двух, изредка до трех футов. Само по себе дерево корялое, невзрачное, но оно производит отрадное впечатление среди голой пустыни. Подростков ильмов нигде здесь нет, так как их поедает монгольский скот, поэтому со временем, когда старые деревья погибнут, на смену им нового поколения не явится. Общий характер средней гоби От пройденной нами южной границы Аймака уротов Приблизительно с 41 градуса северной широты и по нашему пути до 45 градуса той же широты включительно залегает средняя полоса Гоби. Та полоса, которая по своему характеру значительно разнится и от песчаной пустыни Алашане, и от северных соседних степей. Эта пустыня щебневая или галечная, пожалуй, самая дикая и бесплодная во всей Гоби,